Веря в переселение душ, ятвяги в битвах не обращались в бегство и не давались в плен, но погибали вместе с женами, вели образ жизни полуоседлой полукочевой. Указывают и теперь еще остатки ятвягов в Скидельском округе на левой стороне реки Пелясы и Котры. Они резко отделяются от белорусов и литовцев с муглым видом, черным платьем, наравами и обычаями, хотя все уже говорят белорусским языком с литовским произношением. У белорусов подляшье существует поговорка «смотрит ядвягом», «выгляда як ядвинга» в значении «смотрит разбойником». Таковы были ближайшие соседи славян в восточных жилищах их. Первое, сколько-нибудь верное известие о судьбе этих народов, мы встречаем не ранее IV века по Рождеству Христову, когда они вошли во враждебные столкновения с Готами. Во II или начале III века по Рождеству Христовым замечается движение скандинаво-германских дружин под именем Готов, от берегов Балтийского моря к Черному. Без сомнения, движение это совершалось по тому же водному пути, по которому после, в половине IX века, спускались дружины варяжские. Только на трех кораблях, по преданию, явилась готская дружина на Балтийское море, но потом, вобравши в себя пришельцев из разных племен, своих и чужих, образовалась на берегах понта в многочисленный народ, который не давал покоя областям империи. В IV веке готский вождь Германарих, положил было основание государству в таких же обширных размерах, в каких после явились владения Рюриковичей. Владея тринадцатью племенами, между которыми легче других прочитываются имена Чуди, Веси, Мери и Мордвы, Германарих обратился против Герулов. Покорив последних, двинулся против Венедов, «Венеды, — говорит готский историк, — неопытные в военном деле, но сильные своей многочисленностью, вздумали было сначала сопротивляться, но принуждены были покориться германариху, потому что множество народа ничего не значит на войне», — прибавляет тот же историк. Эсты, жители берегов прибалтийских, подчинились также германариху. Но в то время, как его оружие было так счастливо на западе, в юго-восточных степях собиралась гроза, долженствовавшая разрушить громадное государство готов при самом его рождении, на берегах Дона явились гунны. Как после, в XIII веке, русские не знали, откуда пришла на них гроза татарская, так теперь готы не умели определить происхождение гуннов. Только сказка говорила, что один из готских князей выгнал в степь злых волшебниц, которые совокупились там с нечистыми духами, и от этого-то совокупления произошли чудовищные гунны. Сначала жили они на восточных берегах Азовского моря, занимаясь охотой, потом, возросши в числе, устремились грабить соседние народы. Лань показала им дорогу на противоположный берег моря. Страх напал на разноименные варварские народы, здесь обитавшие. Храбрые Аланы не могли в битвах выносить ужасного вида гуннов, потому что, собственно говоря, у них не было лица, но вместо него безобразный кусок мяса, на котором вместо глаз виднелись какие-то пятна. Безобразные в самой молодости они старели без и жили, как дикие звери, питались кореньями и полусырым мясом зверей, согревшие его только немного под седлом. а домах не хотели знать, считали их могилами. С молодости привыкли переносить непогоду, голод и жажду. Раз надевши платье, они не снимали его до тех пор, пока оно само не свалится с них лоскутьями. Безобразная обувь мешала им ходить, Они вечно сидели на своих маленьких, но крепких лошадях, на седлах, отправляли все дела, ели, пили, спали, торговали, рассуждали. Никто из них никогда не принимался за плуг. Военнопленные должны были обрабатывать землю и пасти стада. Не было у них ничего постоянного, ни жилища, ни закона, ни обычая. Коварство их, гнев, жадность не сдерживались никакой религией не даже суеверия. Жены их жили на телегах, где ткали грубый холст, родили и воспитывали детей. В битвах принимали участие вместе с мужьями. Многоженство было у них в обычае.